Глава восьмая. Другое настроение. Они мне противны оба. И мой муж, и Савохин. Я даже рада, что мы в ссоре, и Роман не будет ко мне приставать в кровати. Ему, скорее всего, тоже так больше подходит, потому что не надо притворяться. Вечером он приезжает с работы, какой из них мне уже плевать, и нарочито возится с детьми. Он не хочет перемен. Он думает, что все опять вернется на круги своя, я успокоюсь, смирюсь. Он же хороший отец. А ради детей я буду терпеть все его сложности характера. Но мне кажется, ему просто некуда идти. Веронике не нужна семья, да еще и с мужиком старше ее на 15 лет, с детьми от другой женщины, которых любит, и так далее. Даже если она к нему что-то там испытывает. Он ей нужен в таком виде, в каком он находится сейчас. Готовый на все в любое время, с деньгами, исчезающий, когда не нужен, и, конечно, одержимый, как говорит Влад. Такая любовь. Я позвонила Владу сразу, как рассталась с Никитой. Рассказала о разговоре и обсудила с ним еще одну вещь. «Ты знаешь, на меня вчера ночью нашло озарение», рассказываю я Владу. «О чем?» Я перебирала в памяти все оброненные романом фразы о его клиентах. Он всегда был предельно осторожен. Но однажды после удачной сделки он проговорился и похвастался. Сказал что-то вроде «Наш меценат Сергей Петрович купил для жены целую виллу в Штатах, а она даже не оценила». «Я знаю, кто это». Попробуй еще раз встретиться с Никитой и додавить про этого Сергея Петровича. Это может быть зацепкой? Пока он в Москве умирает от ревности и жаждет напакостить твоему мужу. Звони сразу, Аня. Как дочка. Я понимаю, что не могу требовать от Влада постоянного внимания, но мне кажется, он не против. Если честно, я много не думаю о нем. Мне сейчас не до кого. Роман продолжает возиться с детьми. Я готовлю ужин. Я стараюсь сделать все как можно вкуснее, потому что у меня совершенно другое настроение. У меня просыпается мой забытый и заколоченный прежней жизнью верной жены и заботливой матери боевой дух. Девчонкой и в институте я была очень боевой и смышленой. Роме удалось приглушить весь мой пыл. Но я готова вернуться к себе прежней той самой Анне, которая и есть настоящая. А сейчас она униженная и обозленная предательством. Я накрываю ужин. Мы все за нашим большим дубовым кухонным столом. Но напряжение чувствуется. Димка точно его чувствует, виду не подает. «Мам, такая вкусная индейка! Положи еще!» — говорит он. Дашка пьет свой клубничный смузи из свежих ягод, который тоже среди зимы не каждый день на столе. Роман, возможно, думает, что я так стараюсь, чтобы показать, как дома хорошо и вкусно. Но он ошибается. Я стараюсь, потому что я встала на тропу войны, и у меня начинается новая жизнь, в которой предателям и лжецам не место. Ночью мы не дотрагиваемся до друг друга и не разговариваем. Полный игнор с обеих сторон. Как ни странно, Никита тут же соглашается приехать навстречу, как только слышит имя Сергея Петровича Заволжского. Жду его в ультрасовременном баре с панорамным видом на Москву-Сити. «Ну, Анна, ты не перестаешь удивлять. Откуда тебе знакомо это имя?» Сразу спрашивает он. Роман болтлив, когда доволен собой. Он как-то упомянул, что Заволжский купил жене виллу во Флориде, а та не оценила. Мне показалось, это тот самый клиент, который платит больше всех. Никита улыбается. В его глазах вспыхивает азарт охотника, почуявшего слабину в своем сопернике. — О, это не просто клиент, дорогая моя, это основа один из столпов на котором держится вся пирамида твоего мужа он откидывается на спинку кожаного кресла сергей петрович заволжский не стану называть его должность скажу так он принимает решение о распределении скажем очень крупных государственных контрактов его слово может сделать компанию миллиардером в одночасье а его слабость Это необходимость оправдывать свои доходы. Тут-то его гениальный Паша Роман и пришелся ко двору. А что ты можешь сказать про его жену? Марина. Никита смотрит несколько секунд через окно на панораму. Жемчужина, заброшенная в золотую клетку. Умна, образована, из хорошей семьи. Но Сергей Петрович давно перестал видеть в ней женщину. Она элемент его респектабельного имиджа. Он, по слухам, не скучает в одиночестве во всех этих командировках. Вилла в Штатах — это не подарок, это откуп. Плата за ее молчаливое согласие на роль счастливой жены на публике. — И она несчастна? — Глубже, Анна. Она унижена. И, что важнее, опасно осведомлена. Она чувствует, что происходит. Она видит, как деньги уходят в песок этих шедевров, которые она в глаза не видела. Она знает про Виллу, но не может ею полноценно пользоваться, потому что это привлечет ненужное внимание. Она сидит в Москве, как в роскошной тюрьме в то время как ее муж с помощью романа строит себе запасной аэродром за границей. И я почти уверен, что в этом запасном аэродроме для нее места нет. Картина вырисовывается четкая и безрадостная. Я вижу в Марине свое отражение, другую версию себя. «Ты можешь меня с ней познакомить?» Никита улыбается, как хищник в дикой природе, приготовившийся к прыжку за ничего, пока не подозревающей жертвой. Я прямо вижу этого крокодила, который под водой замер в смертельном ожидании. А буйвол хочет пить, никуда не денешься. Прямое знакомство будет выглядеть подозрительно, но я могу устроить так, чтобы вы оказались в одном месте в одно время. Есть один закрытый салон красоты, где она бывает по четвергам. Я договорюсь, что тебя запишут в то же время. Счет запишешь на имя Маргариты. Там очень дорого. Боюсь это влететь тебе в копеечку. Я реально смотрю на вещи. Спасибо. Даю я ему понять, что ценю жест. Дальше твое дело. Но предупреждаю, его лицо становится серьезным. Заволжский не тот человек, на чью жену можно просто так выйти. Если ты начнешь войну с Романом через нее, ты объявляешь войну и ему. А это уже не уровень семейных склок. Здесь стреляют настоящими патронами. Ты готова? Я уже в игре, Никита. Холодно отвечаю я. Просто до сих пор не знала, каковы настоящие правила. Теперь я их поняла. Отлично. Тогда в четверг в четыре. Адрес пришлю. Удачи. Мне кажется, вам есть о чем поговорить. Он уходит. Я смотрю на огни делового центра. Теперь у меня есть имя, статус и мотивация будущей союзницы. Я постараюсь, чтобы все вырулило именно в эту сторону. И главное, есть понимание, что под удар я ставлю не просто брак, а его бизнес, который он так тщательно скрывает и оберегает от своей семьи. А без этого бизнеса он точно никому не будет нужен. Мне в первую очередь до кучи. Я подготовлюсь к этой встрече. Влад вообще не спит, он здорово мне помогает. Только...